глава двадцать один артур пролик лежал без сознания в подвальном помещении мужчина склонился над ним гонор гравберг которому он накануне выстрелил в коленные чашечки оказался мелкой рыбежкой в сравнении с этим типом с пролига все начиналось и им же все кончалось эпицентр страданий он и банковский проверенный с которым он сотрудничал Мужчина пытался сдержать свои чувства, но не смог. Он с отвращением плюнул на пролига. Плечи болели. Он попытался дотянуться и помассировать сам себе затылок. Желая оставаться незамеченным, он втащил пролига с заднего крыльца через гараж. Он пнул ногой неподвижное тело. Чёртов мешок с дерьмом оказался тяжелее, чем он предполагал. Должно быть, сильно растолстел за лето а выложенная весной фотография, которую мужчина использовал для идентификации жертвы, мало напоминала бесформенную кучу мяса, валявшуюся на полу в его подвале. Судя по всему, алчность Пролега, паразитирующего на больных и слабых, вела его к процветанию чревоугодию. Столкнуть Пролега в лодку было проще простого, но когда настало время сойти на берег, Пришлось использовать весло как рычаг, чтобы вывалить пролига на мелководье и откатить к машине. Мужчина поежился. Пальцы увязали в жирном теле, ускользающем каждый раз, когда он пытается за него ухватиться. Запихать пролига в машину оказалось тяжелой физической работой, к которой мужчина не привык. Но теперь пролиг на месте в звукоизолированном помещении в подвале, где его криков никто не услышит. Мужчина равнодушно оглядел кучу на полу. В желтоватом свете тело выглядело как труп. Слабая лампа накаливания или ночное освещение, как это называлось в отрасли пролига, где слово экономии не разрешалось произносить вслух. Вот и все, что Мститель оставил в закрытом помещении. Костюм пролига он разрезал на части и надел на него больничную ночную рубашку. Ее он прихватил с собой, когда в последний раз посещал одно из учреждений пролега. Рубашка была поддержана. Под рукавами виднелись жёлтые разводы от пота, остались и следы от пролежней прежнего владельца. Рубашка источала запах болезни, словно её принесли из военного госпиталя или колонии для прокажённых. Но не новые же на него надевать. Царапины, кровь и лимфа, напоминавшие о том, как он катил и тащил свою жертву к машине, Уже промочили ткань насквозь, так что она прилипла к телу. А дальше будет еще хуже. Подгузник для взрослых оказался более дешевым вариантом, чем биотуалет. На мгновение он задумался, не помочиться ли ему самому в подгузник, но не смог заставить себя совершить такой отвратительный жест, по крайней мере пока. Хотя мститель не позволял себе никакого сочувствия, все же всему есть пределы. Сколько они продержатся, будущее покажет. В целом же он зашел довольно далеко, пытаясь копировать менталитет пролига, и полностью дегуманизировал его. Теперь это всего лишь цифры или номер в балансовом счете. Впрочем, баланс еще не подведен. Подгузник он заполнил крепким соляным раствором, чтобы симулировать концентрированную мочу, созданную высыханием, когда никто не приходит с водой и не меняет подгузник. Возможно, соль, разъезд чувствительные и но об этом Пролегу следовало подумать заранее. «Не поступай с другими так, как ты не хочешь, чтобы другие поступали с тобой». Он крепко затянул пластиковые ленты. Они врезались в запястье Пролега. Циркуляция крови ухудшится, как у людей, которым персонал не успевает помочь выбраться из своих кроватей. Пролег застонал. Мужчина понимал его. «Обидно, если придётся что-нибудь ампутировать».